Манифест о вольности дворянства. Так, на протяжении 30 лет, 1730-1760 годы, потомственное дворянство приобретало ряд выгод и преимуществ по душевому и земельному владению. Именно. Первое. Укрепление недвижимых имуществ на вотчином праве со свободным ими распоряжением. Второе.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 Кругой этих людей росла зачавшаяся в испуганной дворянским холопством голове князя Дмитрия Михайловича Голицына мысль об окончательном освобождении дворянства от обязательной службы. Вращаясь в кругу этих людей, племянник Елизаветы, Галштинский принц, назначенный ею в наследники престола, мог усвоить себе эту патриотическую идею еще при жизни тетки. По вступлению его на престол под именем Петра Третьего, люди этого кружка, Роман Воронцов, отец его фаворитки и другие национал-либералы, немолчно вытверживали ему, по выражению современника, об освобождении дворян от службы. Это желание было исполнено манифестом 18 февраля 1762 года,